Литнет представляет. Ирина Андреева. Всевидящая для империи. Читает Татьяна Монахова. Глава первая. «Как же он омерзителен!» — думала я, глядя на красивого молодого человека, сидящего за столом напротив. Тут и даром обладать не надо. По одному только сальному взгляду понятно, о чем думает. А то, как он подмигивает и как закусывает нижнюю губу, фу, явно считает себя неотразимым. «Почему Эвелин ничего не ест?» — сверкнув белыми зубами, спросил неприятный мужчина. «Обед потрясающий!» «Да, повар у нас один из лучших», — ответил молодой мужчина лет тридцати, — мой брат. «То есть брат той, в чьем теле я нахожусь. Зовут его Рик» и он, сукоризный, посмотрев на меня, добавил. "Ивелин бережет фигуру. Правда, сестренка?» Опустив взгляд в свою тарелку, я промолчала. Не знаю, как себя вести в этом обществе. Меня никто и никогда не учил дворцовому этикету, и пользоваться правильно приборами я не умела. Боюсь опозориться. Хозяйка тела настоятельно рекомендовала беречь ее репутацию, вот и стараюсь, как могу. Хотя есть и правда не хочется. После того, как я проснулась в чужом теле, прошло не слишком много времени, пока не привыкла. Надеюсь, к вечеру аппетит появится. Как я поняла, молодого лорда Джеймса Деклера, так его представили, Рик пригласил для знакомства с сестрой, то есть теперь со мной. Матушка Деклер тоже здесь, сидит рядом с моей тетушкой и любезно всем улыбается. Только улыбка эта не чувствуется фальш. Может, это дар хозяйки тела начал себя проявлять? Эвелин, в чье тело я угодила, была на попечении старшего брата и тетушки по материнской линии. В последний год они только и делают, что пытаются выдать ее замуж. И после каждого отказа очередному претенденту оба несколько дней с ней не разговаривают. А отказывается она по нескольким причинам. Первая. Не хочет идти под венец без любви. Вторая. В силу своего дара видит всех женихов насквозь и знает, что у всех только корыстные мотивы. И третье, самое важное, хочет быть самостоятельной. К сожалению, в этом обществе незамужняя девушка не может быть свободной, если есть родственники. Без их согласия она не имеет права учиться, работать и выйти замуж по своему усмотрению, то есть за того, кто мил сердцу и заставить насильно ее тоже не могут. В итоге мучаются все. Это все я узнал из очередной записки от Эвелин. С тех пор, как она самовольно обменялась со мной оболочкой и местом пребывания, я периодически нахожу от нее письма с подсказками, чтобы ненароком себя не выдать, а точнее ее. Ведь то, что она совершила, и дар, каким обладает, считается колдовством. Давайте включим музыку! Вскочила Грейс и подошла к музыкальному проигрывателю. В зале раздались приятные звуки танцевальной мелодии. Меган, жена Рика, с нежностью посмотрела на мужа. Он ответил ей улыбкой и, отодвинув стул, поднимаясь, произнес: Думаю, подошло время для танцев! И, сцапав женушку за руку, повел в середину зала и закружил в танце. Прекрасная идея! Проговорил Джеймс, глядя на меня и играя бровями. Фу, с трудом сдержалась, чтобы демонстративно не подняться и не уйти. Но, прекрасно понимая, что поставлю в неловкое положение семью, я опять молча и послушно положила свою руку в его. Тут же меня окатила волна негодования. Оказывается, он еще хуже, чем показался в начале. Все его похотливые мысли теперь я видела своим внутренним взором. Словно отдельные застывшие кадры возникали один за другим. Что он только не представлял с моим участием. А ведь мы едва знакомы. Как же это отвратительно. Теперь понимаю, каково было хозяйке тела. Это просто пытка видеть мысли других, тем более такие грязные. Джеймс в танце прижал меня к себе непозволительно близко, отчего стало еще противней. Посмотрев на брата, я хотела найти в нем поддержку, но тот как будто ничего не замечал, танцуя с женой. Тетушка же о чем-то мило ворковала с делоис де Клер, тоже не обращая на нас внимания. Джеймс вздыхнул мне в лицо парами виски. И я невольно сморщилась, что явно ему не понравилось. Что-то не так, милая Эвелин. Не рано ли вы назвали меня милой? Молодой человек самодовольно улыбнулся и ответил, склонившись к моему уху. «Мне нравятся кобылки с норовом. Люблю их укращать». То, что меня сравнили с кобылой, я уже стерпеть не смогла. Ступив на носок его туфли, я постаралась как можно сильнее надавить. Его улыбка стала вымученной. Джеймс резко остановился и прижал меня к себе так крепко, как будто хотел выдавить все внутренности. При этом смотрел с такой ненавистью, что я хорошо ощутила, что ждет меня за такой поступок, как только он получит все права. И ведь почему-то уверен, что обязательно их получит. Интересно, неужели ему никогда не отказывали? Да, внешне он привлекателен, сероглазый блондин с правильными чертами лица. Еще то, что он себя преподносит. Дерзкий взгляд, горделивая осанка, может, и прибавляет шарма в глазах других девиц, но только не в моих. И да, ему никогда не отказывали. Зря он так близко меня подпустил. Теперь вижу его насквозь. Даже смогла лицезреть тех бедных девушек, что он обманул. Обещая жениться, обольщал, использовал, а затем бросал, нисколько не беспокоясь об их дальнейшей судьбе а судьба у некоторых закончилась печально. «Ты ужасен!» — не выдержала я и сказала ему это в лицо. «Что?» — не понял он. «Моральный урод!» — шепотом проговорила я, пытаясь отцепить его руки от моей талии. Красивое лицо лорда исказило презрительная гримаса. «Да как ты смеешь!» — со злостью прошипел он. «Ты за это ответишь, умолять будешь о прощении!» «А я еще подумаю. О, как вы хорошо смотритесь вместе!» Не дала ему договорить Грейс. Она наверняка заметила нашу ссору и решила все исправить по-своему. Заломив в умиление руки, смотрела на нас и рассыпала громкие комплименты. «Уже воркуете? Вы просто созданы друг для друга!» Мать Лорда стояла чуть подаль и смотрела на нас с таким же восхищением. Рик и Меган, судя по их лицам, Тоже были довольны лицезреть такую пару, какой мы казались со стороны. Джеймс опять наигранно улыбался, продолжая крепко держать меня. Я же одна из всей компании не хотела притворяться, да и не умею этого делать. Тихо сквозь зубы, так чтобы слышал только он, проговорила. «Отпусти, урод, иначе ударю при всех». После того, как Джеймс, испугавшись угроз, все же меня отпустил, Я объявила, что не желаю иметь ничего общего с этим человеком. Пока все стояли в шоковом состоянии, раскрыв рты, я демонстративно ушла. Как уж брат с тетушкой отдувались за меня перед этим семейством, не хочу знать. Главное, я выполнила волю хозяйки тела. Не дала согласия на замужество. Теперь я больше прониклась к ней и, похоже, начала прощать ее поступок. «Хочешь повторить мою судьбу?» Срываясь на виск, кричала тетушка, бегая возле моей кровати, где я лежала в позе трупа и вспоминала свой первый день, когда оказалась здесь. «Меня зовут Эвелин, и ты в моем теле. Знаю, что будешь злиться, но со временем поймешь и простишь. И это не навсегда. Ровно через год, в этот же день по календарю, и час поменяемся обратно». Относись к этому как к приключению. И еще, Ты находишься в другом мире, где есть магия, но она под строжайшим запретом. Если в тебе вдруг проявится мой дар, скрывай. Инквизиция не дремлет. Сразу обвинят в колдовстве, осудят и сожгут. В этом случае ты погибнешь вместе с моим телом, а я навсегда останусь в твоем. Именно это письмо я увидела рядом когда обнаружила себя в этой комнате. Да, я злилась и очень сильно, хотела все рвать и метать. Думаю, на моем месте так чувствовал бы себя любой человек. Потом на меня напала депрессия. Хоть я и оказалась в теле довольно симпатичной девушки, голубоглазой шатенки, но это не мое тело. И, кстати, сама я тоже не дурнушка, и у меня есть любимые родители и парень, который, наверное, сейчас в шоке от моей резкой перемены, потому что позже я нашла еще одно письмо от Эвелин. Настоятельно рекомендую беречь мою девичью честь. Замуж не выходи, а я, в свою очередь, сберегу твою. Так что тот парень, что за тобой ухаживает, как у вас говорят, обломится. Думаю, скажешь мне за это спасибо. Вот как мне к этому относиться? В итоге от переживаний я слегла и провалялась в кровати целую неделю. Родные Велин думали, что я больна, приглашали ко мне врачей, заставляли пить горькие микстуры. Пока сегодня утром Грейс силком не подняла меня и не заставила одеться. При этом объявила, что в гости придет завидный жених, и если я не явлюсь на обед, то отдаст меня в монастырь. «Пройдет еще пара лет!» и тебя перестанут приглашать в высший свет тогда вовсе можешь забыть об удачной партии продолжала кричать тетушка раскрасневшись как вареный рак в итоге выйдешь за первого встречного или всю жизнь будешь тащить на себе ярлык старой девы ты этого хочешь разве это плохо быть старой девой что выпучила глаза грейс как можно такое говорить как будто ты в другом мире родилась это ужасно «Не выйти замуж для девушки из высшего общества — это позор!» «В чем позор-то?» — повернулась я на бок и оперлась на руку. Теперь на лице Грейс стали появляться белые пятна. Кровь резко отхлынула от лица. Взявшись за сердце, она пошатнулась. Я резко поднялась и, подхватив женщину под локоть, усадила на кровать. «Может, воды?» — участливо спросила я. Она мотнула головой и, прикрыв глаза, улеглась на перину. «Тетушка, может, врача вызвать?» Я не на шутку забеспокоилась. Не хотелось бы быть виноватой в смерти этой дамочки. «Просила же, зови меня по имени!» Едва слышно проговорила она. «Я поняла, ты хочешь избавиться от меня». «Ну что за глупости, Грейс, я просто не хочу замуж!» Женщина опять схватилась одной рукой за сердце, а другой прикрыла глаза и громко застонала. На секунду я растерялась. Затем выбежала в коридор, крикнула, что требуется помощь, и, вернувшись, подошла к столику, чтобы налить ей воды. Как только взяла графин, увидела очередную записку. Тут же ее прочла. «Не верь, тетя, она здорова, как молодая ездовая лошадь. И прекрасная актриса». «Имитирует приступ так, что даже врачи верят». «Ах, вот, значит, как!» «Спасибо, Эверин, могла бы раньше предупредить». В комнату вбежали несколько слуг и Рик. «Что случилось? Снова приступ?» Обеспокоился брат, подойдя к тете и одарив меня презрительным взглядом. «Твоя сестра неблагодарная», высказалась Грейс, мотая головой на подушке. «Значит, пора ей в монастырь» спокойно произнес Рик. Сделав глубокий вдох-выдох, я проговорила. «Согласна». «Что?» — хором спросили родственники. Тётушка даже про свой приступ забыла, приподняв голову, уставилась на меня во все глаза. Слуги тоже застыли в оцепенении. «В смысле, согласна в монастырь?» неуверенно подтвердила я. «Если уж вы так хотите от меня избавиться». «Ну и что? Если мой дар, то есть дар этого тела, начнет проявлять себя сильнее, то я хотела бы оказаться в куда более спокойном месте. Почему бы не пожить пока в монастыре, вдали от злых людских мыслей?» «Ты что, серьезно?» — спросил Рик. «Мы всего лишь хотим, чтобы ты удачно устроила свою жизнь. Но мне и так хорошо. Не хочу пока замуж». «А когда захочешь?» — не унимался брат. — Ну, не знаю. Дайте мне хотя бы год, а там посмотрим. Тетушка, вскочив с кровати, громко воскликнула. — Да за год всех лучших женихов разберут! Одно отребье останется! Пожав плечами, я спокойно ответила. — Значит, не судьба? Слуги, видя, что с хозяйкой все в порядке, незаметно удалились. — Что с тобой такое? Раньше ты никогда так не разговаривала! «Тебя как будто подменили», — громко высказался Рик. «Вполне может быть», — равнодушно произнесла я, потупив глаза в пол и шаркая ножкой. В дверь деликатно постучались. «Кто там еще?» — недовольно спросил брат, но как только увидел свою жену, тут же подобрел. «Входи, дорогая». Глядя на эту пару, мне было понятно, что их связывают искренние чувства. Можно сказать, что этим двоим повезло. Но почему тогда братец не хочет, чтобы сестренка была так же счастлива? Меган, миловидная брюнетка, с немного округлившимся животиком, улыбнулась всем присутствующим и, подойдя ко мне, приобняла за плечи. И тут Дар снова дала себе знать. Я увидела ее мысли. Она вовсе не так проста, как кажется. Да, Рика любит, но меня нет почему-то считает меня соперницей, что я отнимаю внимание ее мужа. И она очень хочет, чтобы я поскорее ушла из этого дома». Но вслух эта притворщица сказала. «Я понимаю, Эвелин, любая девушка мечтает о принце, и все претенденты, что до этого были, далеко не королевских кровей». «Но и мы на минуточку не принадлежим к монаршим особам», — возразил братец. Но это не значит, что принц не может обратить внимание на девушку, пусть не из королевской, но из благородной семьи. Дайте ей шанс. Я только что прочитала новость в газете. В столицу прибыл дальний родственник нашего короля. И он, кстати, принц северных земель. Не женат. Сделала особый акцент на этом слове. В его честь состоится бал через три дня. Многие семьи уже подали прошение чтобы именно их дочерей пригласили во дворец. Все хотят попытать счастья. Будут там и высокопоставленные чиновники со своими отпрысками, чтобы пристроить сыновей на хорошую службу. Да и принц наверняка будет со своей свитой, в которой тоже не последние люди. Так что, если не удастся завладеть вниманием такого высокого гостя, то хотя бы кто-то из молодых людей уж должен приглянуться нашей красавице. Меган мило улыбнулась мне, а Грейс с горящими глазами обратилась к племяннику. «Ты должен прислать прошение во дворец. Сейчас же!» Затем подбежала ко мне и, схватив за руку, выпалила. «Идем покупать ткань на новое платье. И не смей возражать. Если из дворца ты выйдешь без жениха, ты мне никто!» Я даже ойкнуть не успела, как она чуть ли не волоком вытащила меня в коридор а затем бегом по лестнице. Пару раз я споткнулась и чудом не упала. А то вместо магазинов попала бы в больницу.